Глава двадцать первая. Колодец. Я смотрела на заснувшего Алекса и мое сердце сжималось от жалости к нему. Как так произошло, что дракон был ранен и теперь испытывает ужасные головные боли? Профессор заверил, что все это временно и он непременно вылечит принца. Очень хотелось выпросить разрешения навестить Александра. когда два высоких санитара бережно положив его высочество на носилки, выносили того за дверь. Но постеснялась. Да, я беспокоилась за него, но не являлась родственницей. Да и где его высочество, и где я, простая хозяйка маленького ресторана. В душе лишь теплилась надежда на ещё одну встречу. Вдруг он сдержит своё слово и придёт к нам на обед. Мидженка совершенно не хотела оставаться в больнице после магических процедур. Профессор был недоволен, но отпустил тётушку во всяя сестро, наказав через день явиться на контрольный осмотр. Она сначала не хотела, но услышав слово бесплатно, тут же согласилась. Госпожа, сегодня с утра просто наплыв гостей. Возле ворот к ресторану нас встречал карбон. Повар один не справляется, поспешите. На обед пришли в селе соруба и большая компания гномов. А я что говорила, никогда в больницах разлёживаться. Мидёнков всплеснула руками и бросилась к дому. Некак наваристую кашу побежала варить. Улыбнулся Гор и поспешил за мной. Народов заведения и в самом деле оказалось под завязку. Пробегая в сторону кухни, заметила на стойке два больших кувшина с цветами. Они подалёку рыживали саруба и его соперника гнома. Смотри-ка, про слышали про недуг медянки и решили прийти с цветами. Правильно делаете, парни. Пусть женское сердце не выдержит и сделает выбор. Через час ресторан опустел. Все быстро пообедав уходили на работу, но обещали быть к ужину. Я ликовала, словно ребёнок. Неужели мы становимся популярными? Да и прибыль начинала радовать. Мидянка, проходя мимо букетов, остановилась, принюхалась, улыбнулась и поспешила обратно на кухню. Тётушка, я запрещаю вам сегодня напрягать руку. Не нужно больше готовить. Я и Себастьян справимся, а вы сопроводите Гора к троллям. Мы вам сделали пропуск. Хорошо, схожу, познакомлюсь и поговорю с Альфой. Почувствовав себя важной, Мидянка сняла фартук, поправила волосы И поспешила вслед за гором, выносящим острый обед в герметично закрытых банках. Аккуратнее с тележкой, на последок донёсся голос тетки, и дверь заведения аккуратно закрылась. Примерно через полчаса на кухню заглянул Рома. Госпожа Лолита, там пришли равнинные тролли, просят вас выйти к ним. Сейчас только руки вытру. Я с удивлением посмотрела на Севастиана. Неужели они расстроились тем, что магически подзарядились в прошлый раз? От ещё одной цветочной поляны я бы не отказалась. Может, мне выйти с ними поговорить? Себастьян тоже вытер руки о полотенце. Нет, не нужно, со мной всегда рядом домовые. А ты присядь, отдохни, да и сам пообедай. Предложила повару и вышла в зал. Госпожа Алита, рады вас приветствовать. За самым большим столом сидело не меньше двадцати тролей. Они были небольшого роста, и спокойно все уместились. Принимать пищу тесновато, а вот поговорить самое то. И вам день добрый, господа троли. Чем могу быть полезна? И я посмотрела на седовласового мужчину. Скорее всего, раз он так складно говорит, то он и есть альфа рода. Мои внуки рассказали, что произошло недавно. Он покосился на дерево. Мы готовы сделать ремонт за свой счёт, убрать дерево. Только не откажите и накормите нас всех таким вкусным блюдом. Внучок сказал, что он сначала почувствовал улежжение, но потом произошёл взрыв изнутри, будто в него закинули мешок с магией, и тот неожиданно взорвался. Он не хотел навредить, но не смог совладать с собой. Мужчина повесил голову. Да я только рада клиентам. Сейчас погода чуда как хороша. Мои помощники могут вам накрыть столы как перед рестораном, видя, что эта идея не пришлась по вкусу Альфе, продолжила. Так и позоди дома. Там есть прекрасная терраса. Три стола поместятся. Мы согласны на террасу, удовлетворенно кивнул главный тролль. Но как же ремонт? Нет, мне нравится, как дерево так и цветы перед рестораном. Постарайтесь после того, как отведаете острое блюдо, не разнести мне двор, или я расстроюсь и вам придется потратиться на срочный ремонт. Еще один вопрос: может в этот раз подавать не такое острое блюдо, как вашим внукам? Все двадцать гостей заерзали. Нет, повторите именно так, как было подано им. Мы хотим испытать прилив магии и эмоций. За все порушенные здания оплачу в тройне. Глаза Альфа заблестели от предвкушения, а я почему-то испугалась за постройки. Там и куры, и свиньи в хороших удобных постройках. Приказав домовому красить веранду и поставить там столы, вынесла гостям за счёт заведения прохладительные напитки. Ждать им пришлось примерно полчаса. Они тихо переговаривались, и когда веранда была готова, так же тихо через кухню проследовали к столикам. Но каждый из них с любопытством смотрел, что я делаю, кланялся и шёл дальше. Мне приходилось кланяться в ответ. "Карбон, я позвала домового. В следующий раз, если им понравится, то будь добр, сразу проводи ровнинных троллей через боковую тропинку, а не через кухню". "Слушаюсь, хозяйка", поклонился он и исчез вслед за гостями. Мне было очень любопытно, случится ли магическое чудо, как в прошлый раз. Если каждый из них съев блюдо будет разбрасываться магией, то я поверю, что именно моя рука поучаствовала в этом. А это значит, что и во мне есть магия. Угощайтесь, гости дорогие. Ароматные острые блюда стояли перед каждым троллем, как и кувшин холодной воды на всякий случай. Они все молчали и смотрели на Альфу, то ли ожидая отмашки, то ли надеясь, что он первым попробует. Оказалось, что второе. Я, понимая, что меня никто не звал, тихонько спряталась за дверью и решила подглядеть. Мужчина отведал ложку, другую, а за ней третью. И вот после третьей его глаза расширились, он крякнул и вскочив с места, выбежал на середину порожшего травой пятачка. Земля вздыбилась, создавая что-то наподобие верхней части колодца. Как только земля успокоилась, Троль с громким криком сигнал вниз. Я охнула и зажала рукой рот. Прошло лишь несколько секунд, как его голова показалась на поверхности. Он отфыркивался и пытался вылезти наружу. Тут же два внучка кинулись деду на помощь. Вот у нас и колодец есть. Надеюсь, что остальные не будут столь активными, а то 20 колодцев замучаемся закапывать. Госпожа, там сосед пришел, вас спрашивает, на букеты странно поглядывает. Прошептал Карбон. Эх, не до ли досмотреть представление? Вздохнула я. Проследи, чтобы весь двор не разрушили, рассчитай и если будут разрушения, сразу меня зави. Как я рада вас видеть, господин Сильвус. Присаживайтесь, пообедайте, как всегда с очень большой скидкой. Медянки нет, могу позволить. Так я не за этим пришёл, Лолочка, серьёзно произнёс гном. Тут такое дело, он всё же присел. Хотя от обедаю раз приглашаешь. Апал, подай полный обед господину Сильвусу, попросила вытирающего столы домового. Так что вас беспокоит господин Сильвус? Вчера поздно вечером ко мне в дом постучали. Я открыл, на пороге стоял незнакомый мне гном. Он расспрашивал меня о новом ресторане и очень интересовался тобой. Как зовут? Давно ли ты тут? И только услышал твое имя, да и то, что ты живешь с гором и медянкой, за улыбался, распрощался, сел в карету и был таков. А он представился? Я посмотрела на опустившего глаза гнома. Лола, а может, это твой потерянный дядя? Он с надеждой посмотрел на меня. Да, представился Паулом. Потерянный, да только не дядя. Я нахмурилась и первый раз в жизни захотела, чтобы Мидзянка была рядом. Её совет о том, что делать дальше, мне просто необходим.